«Фрэнк, ты мне ещё водички не нальёшь?» «Ой, спасибо. От разговора в горле пересыхает. А если ты решишь Энди дать своей бутылочке свежим воздухом подышать, я никому не скажу». «Нет?» «Ну да от таких, как ты, другого и ждать нечего». «Ну вот, о чём бишь я?» «Да знаю я. О том, какой она была». «Ну а третья причина, почему она стервой была...» самая из них плохая. стервая она была, потому что была истосковавшейся старухой, которой оставалась только умереть в спальне на втором этаже, на острове, далеко от всех мест и людей, которых она знала большую часть своей жизни. Это само по себе худо, она еще и ума в ожидании лишалась, и что-то в ней понимала, что все остальное — точно подмытый речной берег, который вот-вот сползет в воду. Одинока она была, вот что. И вот этого я никак понять не могла. Но не понимала я, почему она всю свою жизнь швырнула на ветер и поселилась безвыездно на острове. До вчерашнего дня не понимала. А сверх того она напугана была, и вот это я очень даже хорошо понимала. И все равно была в ней страшная, жуткая такая сила, будто в умирающей королеве, которая держится за свою корону и в последние дни жизни. Словно бы сам Бог должен по одному пальцу ей отгибать. Бывали у нее хорошие дни и плохие дни, я уж вам говорила. А припадки ее, как я их называю, всегда случались между ними когда она после нескольких дней ясности переходила к неделе-двум смутности и от недели-двух смутности назад к дням ясности. На переходе ее как бы нигде не было, и что-то в ней знало и это. Вот тогда-то и бывали у нее галлюцинации. То есть, если это вправду были галлюцинации, теперь я уж не так в этом уверена, как прежде. Может, я вам расскажу, а может и нет. Посмотрю, как буду себя чувствовать, когда время подойдет. Думается, не всегда они случались по воскресеньям днем или по ночам. Думается, эти мне особенно запомнились из-за тишины в доме, из-за того, как я пугалась, когда она начинала вопить. Словно тебя ледяной водой обдали из ведра в летнюю жару. И всякий раз, чуть она начнет вопить, у меня сердце прямо останавливалось. И всякий раз входила я в ее комнату и думала, что вот сейчас она умрет. А вот чего она пугалась, понять нельзя было. То есть я знала, чего она боится, и довольно-таки ясно понимала, чего она боится, но не почему. «Провода!» — кричала она иногда, когда я входила. Сама скорчится на постели, руки сожмёт между грудями, дряблые губы раскрыты и дрожат, а сама савана белее, и слёзы стекают по морщинам под глазами. «Провода, Долорес, не пускай провода!» И всегда в одно место тычет, в плинтус в дальнем углу. Ну, конечно, там ничего не было, да ей-то всё равно чудилось. Она видела, как все эти провода вылезают из стены и шелестят по полу к ее кровати. Ну, то есть я так думаю. Ну, а я бегом вниз на кухню, хватаю с полки ножек потяжелее и назад с ним наверх. Стану на колени в углу или поближе к кровати, если по ней видно, что они уже далеко заползли. И делаю вид, будто рублю их. А сама лезвие легонько опускаю, чтобы паркет не попортить. И так машу, пока она не поуспокоится. А тогда подойду к ней и утру ей слезы своим передником или бумажной салфеткой. Она всегда их запас под подушкой держала. Потом поцелую раз-другой и скажу. «Ну-ну, деточка, их больше нету. Я все эти скверные провода порубила. Вот сама погляди». «Она поглядит». Хотя в то время, про которое я вам рассказываю, увидеть-то она ничего не могла. Ещё поплачет, а потом обнимет меня и скажет. «Спасибо, Далорс, я уж думала, что на этот раз они до меня обязательно доберутся». А иногда вдруг Брэндой меня назовёт. Такая у Донованов экономка была в их Балтиморском доме. А бывал так и Лариса меня зовёт. Это её сестра была, умерла в пятьдесят восьмом. А случалось, я поднимусь к ней, а она с кровати почти сползла и кричит, что в подушке у неё змея. Или одеяло на голову натянет и орёт, что в окна увеличительные стёкла вставлены, и солнце через них сейчас её сожжёт. Клянётся даже, что у неё волосы уже трещат. Пусть хоть дождь льёт, или туман хуже, чем в башке у пьяницы, она, знай своё, твердит, что солнце спалит её заживо. «Так я все шторы спущу, обниму ее и держу так, пока она не успокоится. А иной раз дольше, потому как она и замолчит, а я чувствую, что ее дрожь бьет точно щенка, которого скверные мальчишки замучили. Просит и просит, чтобы я ее кожу осмотрел, не вскочили ли пузыри от ожогов. Я ей повторяю, что никаких волдырей в помине нет, но иногда она и заснет себе» а иногда не засыпает, а вроде как забывается и бормочет что-то, будто разговаривает с людьми, а их давно на свете нет. А иной раз начинает говорить по-французски. Да не на островном Пар-Леву, а на настоящем. Она и ее муж любили, Париж, и ездили туда, когда только могли, иногда с детьми, иногда одни. Когда она бывала подобрее, она начинала рассказывать о нем. Кафе, ночные клубы, галереи, пароходики на сене. А мне нравилось слушать. Был у нее дар на слова, увер тость. И когда она что описывала, так будто своими глазами все видишь. Но самое страшное, ну, то, чего она боялась больше всего, были мусорные кролики. И только... «Ну, вы знаете, такие комочки пыли с мусором, которые накапливаются под кроватями, за дверьми и по углам. По виду они на репейнике смахивают. Я понимала, что причины они, даже когда она ничего не говорила, и почти всегда мне удавалось ее успокоить. Но почему она так боялась горстки этих говняшек из пыли, или чем они ей там представлялись, этого я не знаю, хотя была у меня однажды мысль». Не смейтесь, только она мне во сне пришла. Ну да, к счастью, мусорные кролики ей реже виделись, чем солнце за увеличительным стеклом и волдыри на коже, или провода в углу. Но если уж до них дело доходило, я знала, трудно мне будет. Знаю, мусорные кролики хоть в самую глухую ночь, а я сплю, и дверь ко мне в комнату закрыта. Но как она начнет орать? когда ей другое втемяшивалось. — Что, детка? — А разве... — Да нет, ты свою машину ближе ко мне не придвигай. Если нужно погромче, так я буду погромче. Вообще-то такой громкоголосой бабы, как я, поискать. Джо говаривал, что уж надо ватой затыкать, когда я дома. Но от этих ее мусорных кроликов меня жуть брала. Вот потому я, видно, даже сейчас шептать начала. Хоть она умерла, они на меня жуть наводят. Иногда я ее отругивала: "Ну чего вы такие глупости верно придумываете? Да только это не глупости были для нее, то есть для веры. Мне столько раз чудилось, как к ней конец придёт, напугает себя до смерти погаными мусорными кроликами. Да, пожалуй, что так оно и вышло, если подумать. А сказать-то я хотела, что она но когда ей другое что мерещилось, змея в подушке, солнце, провода, она кричала. А от мусорных кроликов она вопила. Даже и без слов, только вопли, такие протяжные, что тебе в сердце будто ледяных кубиков напихали. Бегу туда, она волосы на себе рвет или лицо ногтями корябает. Ну, ведьма ведьмой, глаза выпучены, ну, прям два яйца в смятку и обязательно в угол смотрит, не в тот, так в этот. Иногда сумеет выговорить «Мусорные кролики, лорес у Господи, мусорные кролики!» А то просто плачет и хрипит, прижмёт на секунду ладони к глазам и тут же снова их отнимет, будто и смотреть у неё сил нет, а и не смотреть тоже. И опять ногтями лицо корябает. Ногти я ей подстригал, короче, некуда, и все равно она до крови себя царапала, опять и опять. А я всякий раз диву давалась. как это сердце у нее выдерживает такой ужас, в ее-то годы и с ее толщиной. Один раз она с кровати упала и лежит себе, одна нога под туловище подвернута. Я прям насмерть перепугалась, вбегаю, а она на полу. Кулаками по паркету колотит, точно балованный ребёнок, когда не по его делает, и орёт так, что вот-вот крышу скинет. За все года, что я у неё проработала, тут я в первый раз позвонила среди ночи доктору Френо. Он приехал из Джонспорта в моторке Колли Вайолета. Вызвал-то я его, потому как думала, что она ногу сломала. Так она изогнута была, и что шок её доконает. Только нога цела оказалась, уж не знаю как, но Френо сказал, что это просто растяжение. А она на другой день проснулась с ясной головой и ничегошеньки не помнила. Я раза два её про мусорных кроликов спрашивала, когда она более-менее разбиралась, что к чему. Она смотрела на меня, будто я совсем спятила. Понятия не имела, о чём это я говорю. Но после двух-трёх раз я разобралась, что делать. Чуть она завопит, я спрыгну с кровати и за дверь. Её-то дверь третья от моей, а между нами бельевая. А в коридоре, с того раза, как она подняла визг из-за мусорных кроликов, я держала с таймя веник с совком на ручке. Так я влетала к ней в комнату, размахивая веником. Ну, прям будто поезд хочу остановить. А сама тоже ору, иначе я бы и сама себя не услышала. Сейчас я их, Вера, сейчас я их! «И давай подметать в том углу, куда она смотрит, а потом для верности и в остальных». Иногда она после этого успокаивалась, но чаще принималась вопить, что они у нее под кроватью. «Ну, я хлоп на четвереньки и делаю вид, будто и там мету». Один раз дурех старый с перепугу чуть на меня с кровать не свалился. Сползла на самый край и все старалась под кровать заглянуть. Верно расплющила бы меня, что твою муху. Вот смеху было бы. Ну, подмету я все места, которых она пугалась. Покажу ей пустой совок и скажу. Видишь, деточка, я всех этих колючих тварей вымела. Она сперва поглядит на совок, а сама вся дрожит, а глаза слез полны, что на вид, ну, прям камешки на дне, если сверху в ручей поглядеть, и шепчет. Ах, да Долорес! «Они такие серые, такие мерзкие! Пожалуйста, унеси их!» «Я пойду поставлю веник с совком у моей двери, чтобы под рукой были, когда опять понадобится, а потом вернусь и успокаиваю ее, как могу, да и себя тоже». А если вы думаете, что мне утешения не требовалось, так попробуйте проснуться среди ночи совсем одни в большущем старом доме, точно в склепе. А снаружи ветер воет, а сумасшедшая старуха вопит внутри. Сердце у меня стучало, как паровозные колеса. Мне и вздохнуть-то трудно было, но не могла же я ей показать, что со мной деется. Не то бы она ко мне доверие потеряла, а что бы мы тогда делали? После припадков этих я ей волосы расчесывала. Очень это быстро ее успокаивало. Сначала-то стонет, плачет, а иной раз протянет руки, обнимет меня, лицом к моему животу прижмется. Не забуду, какими горячими у нее щеки и лоб всегда бывали, как она мусорными кроликами забредит, а бывал насквозь мою рубашку слезами промочит. Бедная старуха, да что мы тут все понимаем, каково это — быть старой и от нечисти отбиваться, не зная какой и почему. Иной раз и полчаса щеткой по ее голове и газишь, да все бестолку. Смотрит мимо меня в угол, да вдруг как всхлипнет, а то машет рукой в темноту под кроватью, а потом отдергивает, будто кто-то там ее укусить норовит. Разы два мне даже казалось, будто там что-то шмыгает, и губу закусывала, чтобы не закричать. видел ты я, конечно, тенет ее руки, и знаю это. Да только понимаете, до чего я с ней доходила, а? Даже я. Хотя обычно меня не запугать и не переорать. В те разы, когда ничего другого не оставалось, я залезала к ней под одеяло. Она руку под меня просунет, обнимет, а голову положит на то, что от моих грудей осталось, а я её тоже обниму и держу, пока она не заснёт. А тогда тихонько выберусь из кровати, медленно-медленно, чтобы её не разбудить, и назад к себе в комнату. А бывали случаи, когда я и не уходила. Редко, но бывали. Когда она меня посреди ночи разбудит своими завываниями, я и засну с ней.